Глава 29. Вопросы или в очередной раз мы сеем улики и пожинаем фигу. Пока Махани столь резко и бесцеремонно выпроваживал нас из гостиной, Диана обернулась и бросила прощальный взгляд на Пита и его маленького подручного. Они так и лежали на полу, как две кучи тряпок, но, по крайней мере, эти кучи еще дышали. Махани твердо взял даму под руку и повел к широкой, устланной красным ковром лестнице за дверью. «Не лейте слезы об их породе», — поучал полицейский едва ли не волоча мисс Корвус вниз по ступенькам. «Поверьте, они и глазом не моргнув, продали бы вас, такую красивую и нежную, в рабство, если бы им это сошло с рук». Что ж, слава небесам, крестоносец Кулитауна пришел на помощь и защитил добродетель белой расы. Резко ответила Диана и выдернула свою руку из его хватки. Маханя уставился на нее в ярости, но смолчал и лишь оглянулся на нас с Густавом, проверяя, что мы не отстали. Пока мы выходили, я, наконец, впервые увидел, будучи в сознании во всяком случае, штаб-квартиру малютки Пита. Кажется, это был весьма внушительный дворец, пока не налетел ураган. Немногочисленным уцелевшим причудливым светильникам, картинам и витражам явно оставалось недолго жить, ибо чайно-таунский отряд полиции колотил все подряд, включая нескольких бухаудуев. Когда мы спустились до середины лестницы, Мимо нас прокатился один особенно неудачливый топорщик. Его падение остановилось у ног фотографа, готовящегося сделать портрет. Два ухмыляющихся полицейских с топорами на изготовку и скорчившиеся между ними подвязанные с сокровавленным носом и в наручниках. «Эй, посторожней там!» — крикнул один из полицейских, обернувшись к лестнице. «Едва не сбили с ног репортера из «Морнинг Колл». Поберегись! воскликнул кто-то у нас за спиной, и по лестнице прокатился еще один китаец. Полицейские дружно заржали. На улице нас встретил мебелепад. Стулья и столики, деревянные идолы и даже разбитые топорами тяжелые письменные столы летели из окон второго и третьего этажей. Патрульные в синей форме прохаживались вдоль края толпы зевак. Но особых усилий для сдерживания любопытствующих не требовалось. Один лишний шаг — и рискуешь получить доской по черепушке. Когда мы вышли из здания, в толпе раздались смешки, а мне внезапно стало зябко. Спускалась ночь, а натянутые на меня короткие штанишки ничуть не защищали от холода. — Туда, — указал Махани. Он провел нас к одному из трех громоздких фургонов с окнами и надписями ⁇ Патруль полиции СФ ⁇ выстроившихся вдоль улицы. Два фургона были забиты, как банки с ординами, мрачными бухаудуями. Третий стоял пустым, пока махани не пригласил нас войти. Как только мы забрались внутрь, сержант постучал костяшками пальцев по низкому потолку. Полицейский на козлах заорал дорогу и хлестнул лошадей вождями, не дожидаясь, пока расступится толпа. Однако она все же успела расступиться, и нам удалось отъехать от тротуара, не раздавив никого копытами или колесами. По чистой случайности, как мне показалось. Похоже, махани и возницы ничуть не расстроились бы, окажись под нами вместо булыжников мостовой кости дюжины китайцев. «И где вы только нашли такой уютный ящик, сержант?» Я склонился на бок, чтобы голова не билась о потолок. «И кто, интересно, придумал приделать к нему колеса? Однако Махане даже не пришлось игнорировать мой вопрос, поскольку старый сменил тему. «Куда вы нас везете? Сержант закатил глаза. «Просто не верится. Даже спасибо не сказали. Хотя бы один из вас». «Это после того, как чайно-таунский отряд полиции только что спас вам жизнь». «Нас уже и так отпустили», — заметила Диана. «Да ладно. Если китаёзы так сказали, то только для того, чтобы вы потеряли бдительность». «Бдительность или бздительность? Какая разница?» — возразил я. «Они могли нас сто раз убить, но не убили». Махани презрительно отмахнулся. Это лишь показывает, что малютка Пит решил, будто вы еще можете ему пригодиться, сержант. Куда вы нас везете? повторил брат. Фараон уставился на Густова, словно решал, какой глаз выдавить ему первым. Слушайте, прорычал он. Потом глубоко вдохнул, а когда выдохнул, казалось, вместе с воздухом выпустил и всю пылавшую внутри ярость. Его вот тон настолько смягчился. Что стал даже почти вежливым. Мне просто надо поговорить с вами, вот и все. Без лишних ушей. Ваша Троица сегодня времени не теряла, и не думайте, что я ничего не заметил. Хочу узнать, что вы раскопали. О чем раскопали? Сухо спросила Диана. Точный полицейский вздохнул, капитулируя. Об убийстве Чане. Убийстве? Диана невинно захлопала глазами. «Но это же было самоубийство!» «Ну да, ну да, об убийстве!» — поморщился Махани. «Официальные результаты вскрытия появятся только через несколько дней, но Коронеру хватило и десяти секунд, чтобы найти рану на затылке учания. Кто-то оглушил доктора и включил газ». «Да что вы говорите?» — я задумчиво поскреб подбородок. Сдается мне, я уже где-то слышал эту версию. — Ладно, брат, хватит языком трепать. Прервал меня старый. — Вот что я вам скажу, Махани. Я отвечу на ваши вопросы при условии, что вы ответите на мои. — Годится. Сержант оттянул лацкан, открыв тускло блеснувшую золотом семиконечную звезду, приколотую к подкладке пиджака. «А вот это значит, что я спрашиваю первым». Густав с подозрением смотрел на полицейского, а Диана, как я заметил, смотрела на самого старого. Наконец брат кивнул. Маханей отпустил лацкан, и звезда исчезла из виду. «Давай поступим проще. Вопросов не будет. Просто расскажи, что случилось после того, как вы ушли утром из аптеки Чаня» но только все полностью. — И это называется проще? — проворчал Густав. — Ладно, может, и не проще. Словно собираясь выслушать занимательную историю, Маха не устроился поудобнее, насколько это возможно в грохочущем ящике на колесиках. Но как ни крути без затей. Просто рассказывай, что произошло. — Хорошо. — Густав кивнул и покосился на меня. Но пусть лучше Отто расскажет. Если надо без затей, то это к нему. — Вы даже не представляете, какое одолжение сделал вам мой брат, — заявил я сержанту. — Из него рассказчик, как из лягушки. — Не тяни, приступай, — оборвал меня Махани. Я послушно приступил. И пока фургон медленно катился по темнеющим улицам города, рассказал все с самого начала, как мы познакомились с Чанем на Тихоокеанском экспрессе, как вчера встретили его, а также малютку Пита и старика Елока. Лока, о нашей рискованной экспедиции в заведение мадам Фонг, о том, как Акам выскользнула из борделя, чтобы поведать нам про Фет Чоя, топорщика наркомана, об экскурсии Чарли Фриско по опиумным Курильням, о нашей неудачной попытке запудрить мозги чунь -чу, о гонке через плазу и далее по крышам, о нашей аудиенции у малютки Пита и, наконец, о нашем чудесном спасении бравыми ребятами из легендарного чайно таунского отряда полиции Сан-Франциско. Конечно, при всей тщательности моего отчета кое-что я опустил. Например, не стал рассказывать, что мы уже не работаем на Южно-Тихоокеанской железной дороге, а также решил не упоминать о предметах, которые мы прихватили из аптеки Чани после того, как снова туда забрались. Маха не слушал внимательно, лишь иногда озадаченно хмурясь или хмыкая. Мой брат тоже оставался нем, как рыба. Он даже ни разу не перебил меня, чтобы поправить или упрекнуть за чрезмерное приукрашивание, что с его стороны было удивительной сдержанностью. Диан уже, казалось, интересовал не столько мой рассказ, сколько реакция на него Махани и густого. Она не спускала с них глаз. «Вот примерно так». Сказал я, закончив свое повествование и взглянул на старого, ожидая, что он напомнит мне о Скорпионе или о том, что мы слышали о самом Махане. Но брат молча смотрел на меня, сжав губы, и я продолжил. «Мы думаем, что черная голубка — ключ ко всему. Это хоггаб должно быть что-то видела, что-то слышало или что-то знает. Ведь если бы Чаня убил обезумевший от любви топорщик, то почему тогда всем остальным так не терпится загробастать бедняжку? Вот мы и пытались добраться до нее первыми, пока другие не сцапали. Маханим молча кивнул и повернулся к моему брату. «Это действительно все «И даже больше», — подтвердил Густав. «Э, я старался рассказать побыстрее», — возмутился я. «Мы угодили в очень запутанную паутину. Кто другой не смог бы распутать из-за... «Теперь наша очередь», — заявила Диана сержанту, не обращая на меня внимания. «Вы не против, если первый вопрос задам я?» Маханев выпрямился, и на лице у него проступило презрение. Причем это был не внезапный порыв. Сержант явно подавлял его все это время, а теперь отпустил на волю. «Никаких вопросов. От всех вас». Он снова постучал по потолку, и возниться направил фургон к тротуару вот зараза вздохнул густав с досадой, но вид у него был на удивление неудивленный. вы что не сдержите свое слово уточнил я у махани не давал я никакого слова просто соврал отрезал полицейский а теперь раз уж вам нужно мое слово то вот оно еще раз поймаю вас в чайна тауне «Брошу в камеру к китаёзам, которых только что повязали у малютки Пита, и будьте уверены, им не понадобятся топоры, чтобы сделать из вас котлету». Фургон остановился. «На тот случай, если вы такие тупые, что вам нужна еще одна причина не соваться сюда, то вот, пожалуйста, — продолжил Махани, — Тонг Хон Тук только что повесил на всех вас Чунь Хань». Знаете, что это значит? Награда за наши головы? Предположил я. Большая награда. По пятьсот долларов за каждого. Обширное лицо Маха не так перекосилось в ухмылке, словно он собирался чихнуть. Больше, чем вы за сранцы стоите живьем, это уж точно. Он наклонился и открыл заднюю дверь фургона. А теперь убирайтесь. И радуйтесь, что я слишком занят, чтобы тратить на вас время. Я вылез из фургона первым. Уже совсем стемнело, а света на улице было немного, однако я без труда понял, где мы оказались. Завывание ветра с залива, позвякивание колокольчиков на буях в темноте, вопли пьяных гуляк — И надрывно веселые звуки гармоник такое услышишь только в одном месте, на западной стороне варварского берега. С тем же успехом Махани мог бросить нас в яму со змеями. Я помог Диане спуститься на залитый помоями тротуар, но старый продолжал сидеть в фургоне, как ни в чем не бывало. Только пообещайте одно, сказал он Махани. Не знаю, что вы там задумали. Но постарайтесь помочь, Хокгап. Вот тебе обещание. Сержант сунул руку в карман, а когда вытащил ее снова, в темноте что-то тускло блеснуло, словно на каждом пальце было надето золотое кольцо. На руке у полицейского был латунный кастет. — Понял меня? — спросил он. Густав кивнул. — Начинаю понимать и мой брат выпрыгнул из фургона. «Это последнее предупреждение!» Маханес стукнул в потолок и потянул дверцу на себя. «Валите отсюда!» Фургон тронулся. При первой возможности кучер развернулся и загромыхал обратно в сторону Чайна-тауна. Чтобы попасть туда, как им, так и нам, нужно было пройти через такую клааку куда полицейские не рисковали заходить в одиночку даже днем. А сейчас стояла темная ночь. Мы оказались во всех смыслах дальше от черной голубки, чем когда начинали свои поиски.